Статист. Как так вышло, что я решил сниматься в кино? Началось все довольно прозаически. Идея о съемках просто однажды пришла мне в голову, а на следующее утро я уже был на площадке. Я тогда ошивался в зоопарке. Где же еще? С остальными приматами. Подпирал стену, разделявшую ликеры Вика и мгновенную голографию Фредди Фаттона и прислушивался к собственным мыслям, которых, в общем-то, почти не было. Тут подходит ко мне друг и офиц Старки, белый пацан с улыбкой от уха до уха. «Здорово, профессор!» — говорит он. «Чего задумчивый такой, Лапуля, в чем дело?» «Привет, Блад. А ты чего веселый и радостный такой? Повезло в любви?» Он бросает на меня мудрый взгляд, приподняв густые брови. «Вот тут ты прав, Руфус. Именно так». Чуть поодаль от стены происходила скромная мирная потасовка, но она быстро разгорелась до серьезной разборки. Зрелище притягивало зевак, и толпа набухала. Массой нас понесло вдоль балкона, мимо голографии, прямо к цифровому домино. Иофет закричал мне в ухо. «Давай к перилам!» Мы стали пробираться по этажу. Я в жизни не плавал, но движения очень похожие. Надо их выполнять уверенно, но плавно, прокладывая себе путь, иначе наступил бы на кого неудачно, меня бы свалили и затоптали. Мы добрались до стороны, выходящей во внутренний двор, Облокотились на трубы. Если случалась какая драка или перестрелка, у перила обычно никого не оставалось. «Такое дело», — сказал мне Иав. «Я завтра пойду в кино сниматься». На этот раз брови выгнал я. «Дурак! И зачем тебе это?» А он просто рассмеялся и махнул рукой. Я, по большому счету, ответа и не ждал. Вверх уходили 30 этажей балконов. Вниз — 20. На перилах свисали такие же, как и мы, приматы на соцспособиях. Теснились они на пронизывающих внутренний двор мостиках на каждом этаже. Воздух был настолько битком набит животным гамом, что стал спертым, и, казалось, перегнись я через перила, смогу зачерпнуть из него пригоршню. И все же звуки выстрелов шум вряд ли бы перекрыл. Как раз их мы тогда и услышали. Подняли взгляд и увидели парня. Он перелезал через перила шестью или семью уровнями выше. «На третий!» — прикрикнул Иафф. «На четвертый!» — воскликнул я, потому как мне показалось, что кривая полета у парня какая-то плоская, но Иафф оказался прав. Парень долетел до третьего от нас перехода. Дернулся и продолжил падать. Так что я похлопал приятеля по плечу и отдал ему талон на еду. «Так что за фильмец?» — спросил я. «Инопланетная паутина». «Ясно». От студии Плутон. Историческая научная фантастика, действие происходит в конце 20 века. Фильм О вторжении инопланетян. Мне вроде как даже прозвище дали за то, что я в библиотеке часто пропадал, и мне нравилось ему соответствовать. Я изредка почитывал ежедневные газеты, но новости культуры любил, следил за ними. Витуй Афета был довольно хитрый. Вот оно, Руфус, мой билет в жизнь. Кстати, ты ведь тоже можешь, чего бы и нет. Совсем сдурил а «Ах ты сволочь!» Сволочью я назвал не Иоафа, а того, чья рука залезла мне в карман. Я развернулся, размахивая кулаками, и отморозок со змеиными локонами отшатнулся. Рядом стоял его друг, но Иоаф подступил ко мне поближе, и парочка, ну, в толпу исчезла. «Так о чем мы?» — продолжил я. «Может, у тебя полная безнадега, но у меня-то нет. До этого мне еще далеко, я не устал от жизни». «Не устал тут жить?» Он улыбается. Вид у него безмятежный, и тут я понял, что он настроен серьезно, что его слова не пустая болтовня, и чувства меня охватили двойственные. С одной стороны, восхищение. Мой друг взял и решился на авантюру, с другой, мне самому захотелось что-то этакое совершить. Но мне нравится самому всякое придумывать. Не по душе мне чужие инициативы. «Видимо, еще нет», — сказал я ему. «Ты ведь шутишь, да? Ты ведь не дурак, не покупал билет на метро до студии». Нет, мой добрый призрак. Я взял два билета. Я растрогался. После того, как попадаешь в мир кино, сложно друзей сохранять. Но Иоанн бы обрадовался, если получилось бы взяться за новое, не в одиночку, а вместе. Я бы тоже стал чуточку счастливее. Предложение его больше не казалось мне безумным, но принять я его не мог. Я покачал головой. Мне за тетей Харри отсмотреть надо. Скоро ее из голограммы забирать. «Слушай, Руфус, купи или лет десять в кинотроне каком-нибудь. А через два дня, если вернёшься, то сможешь купить пяток, а то десяток лет работы на ферме». «На какой станции будешь?» «И во сколько?» — спросил я, а мысленно удивился. «Неужто я это сказал?» Иофет засмеялся, похлопал меня по плечу и ответил. «Не жди, если опоздаю», — предупредил я. Вот так всё просто и вышло. Но мозг, разумеется, переварил всё не сразу. Не проплыв и половины толпы на обратном пути, я покачал головой и решил к чёрту, никуда я завтра не поеду, но мысли о кино не давали мне покоя. В голограмме я послонялся без дела, смотрел, как старики играют последние раунды, прежде чем стукнет три часа и их уведут сопровождающие. Старушек вроде тёти Хариэт ты наверняка встречал. Ей под 80 старшая сестра мамы, а всего в семье их было девять. Всегда меня забавляло, как она валит быстрые голограммы. Пожилая леди, охваченная рьяным азартом. Не потеряя на ноги, отправилась бы прямиком в студию «Плутон». Так чего же медлил я, с двумя здоровыми конечностями, не имевшей живых родственников, кроме неё. Чего ждал? В голограмме сопровождающие работали отличные. Платили им хорошо, так что поддавались они редко. Потому-то старики нашего уровня там и тусовались». В комнатушке 8 на 10 целый день мало кто выдержит сидеть. И неважно, есть у тебя талоны на видео и сок или нет. Обычно я тетю до квартиры провожал, как многие родные делали, потому что сопровождающие, может, и хорошие, но их всего 12 на уровень было. В тот день на сок тратить не пришлось. Никто не пытался пробиться сквозь их щиты или попасть под их палки. Мы все стояли на транспортере, к нашему комплексу, и тетя ворчала и сетовала на свои недуги, а я фыркал и говорил ей, что не надо быть такой неженкой, так как знал, что именно это она и хотела услышать в ответ. И в то же время догадайся, о чем я думал? О помарках в библиотечных книгах. Верно, кассеты не испортишь, но вот считывающие терминалы пинали все, кому не лень, и половина только размытую картинку показывала. Да и мне нравилось читать старые книги. Многие в пленку не перевели, и вряд ли когда-то переведут. Прошлое необъятно. Мир огромен, все дела, верно? Много странностей вылезало и прорастало из этих книг, стоило только покопаться в их темных уголках со словарем. Но не буду тебя грузить. Просто знай, что библиотека для меня была особым местом. Там и дышалось легче. Но вот эти помарки... Сам не знаю как, но я наловчился читать и шел по тексту сквозь кучу надписей, вроде «пошел в задницу» или «от соси», И это без всякого рентгена, но бывало, не получалось. Сидел, читал себе взахлёб, а тут раз — всё вырезано после шестой или шестидесятой страницы. И вот я стоял на транспортере и думал о книгах. О том, что разбирать зачёрканные слова всё равно, что разглядывать мир через грязное окно. Вот так и жили мы в зоопарке. В пустое тратили время, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь треснувшее грязное окно. «Тётя», — сказал я, — Хочу купить тебе десятку в каком-нибудь кинотроне. А чем будешь? Талоном на сок Завтра он мне не понадобится. Уеду на целый день. Вот как? Оставишь мне свой сок? Знаешь ведь, как руки болят из-за этого проклятого артрита. не но оставлю свой Роско. Как? Куда ты без Роско собрался, Руфус? Место безопасное, оружие не понадобится. Да и пронести его не смогу. Думаю, тогда до нее и дошло. Вот как. Безопасное место, значит. Но больше она не сказала ни слова. И так все поняла. Рано утром следующего дня я повел ее в кинотрон, где она успела посмотреть лишь четыре из десяти прокатных фильмов. Проверил выданный ей комплект еды, проводил ее до места и удостоверился, что унитаз в сиденье работает исправно. Одним из охранников секции оказался мой знакомый, и я отдал ему свои последние два кредита, чтобы он приглядывал за тетей. Я поцеловала ее за мгновение до того, как погас свет. Следовало что-то сказать на прощание, и я сказал, «Когда вернусь, можем съездить на ферму». Она на меня даже не взглянула, и я знаю, мне не показалось. В глазах ее стояли слезы. «Ты хороший мальчик, Руфус», — сказала она. «А ты, противная сварливая старушенция», — ответил я. На выходе у меня тоже чуть защипало глаза, но на душе было хорошо и легко. Меня переполняла решимость. «Съездим, узнаем, как все устроено», — говорил я себе. «Да и в любом случае пора прощаться с этим зоопарком». Я спустился на станцию и нашел Леофета. При виде меня он заулыбался, и я еще больше приободрился. Когда подъехал поезд, мы сцепились, сжимая сок в руках, и нас понесло лавиной людей. Место на станции мы выбрали удачное, прямо напротив двери. Нас зажало меж людьми так, что ноги оторвались от пола и потянуло в вагон. Внутри толпа расползлась, и нас снова опустила на землю. Мы схватились за поручень. Поезд тронулся. Все стояли вплотную, и все же кто-то умудрился подсунуть ко мне руку и лапать штаны. Я наугад подавил пару ног, и рука ретировалась. Потом помог и прогнать руку из его кармана, и тут мы прибыли на следующую станцию. Большие пневматические трамбовщики с мягкой обивкой аккуратно втиснули на борт еще 50 человек, и после этого отбиваться нам уже не пришлось. Никто из места сдвинуться не мог. Мы мирно плыли со скоростью 200 километров в час. На поворотах давка играла на ребрах, словно на гармонике. К студиям шли шаттлы с седьмой южной пригородной станции. Судя по всему, половина поезда направлялась в Плутон. Шаттлы переполнялись за пять минут, и еще через пять минут мы двинулись в путь. Всегда приятно было выбираться в город. Повсюду над головой виднелось оно, небо. Бледно-желтое, тут и там виднелись облачка. Настоящие облачка. Еще там дул легкий ветерок. Мой разум словно раскрылся, и я чувствовал себя везунчиком. Но когда мы подъехали к съемочной площадке, то немного сник. Как бы съемочная площадка не выглядела, она пугает. Особенно, когда едешь на нее в качестве актера массовки. Наша была площадью примерно в полтора квадратных километра. Из нее торчали офисные здания конца двадцатых годов и многоэтажные жилые комплексы. Виднелись церковные шпили, опоры электропередачи, рекламные щиты, а где-то и верхушки больших деревьев. Полностью площадку разглядеть не получалось, ее окружала стена и множество зданий студии. Над ней кружила стайка небольших самолетов, двух разных команд, гостей и хозяев поля. Команда спецэффектов готовила роботов к воздушному бою. Нас высадили в студийной столовой, что находилось у больших ворот в стене площадки. Для фильма требовалось 2000 статистов, и шаттлам требовалось два подхода, чтобы выполнить квоту. Они уехали обратно на станцию, а мы пошли завтракать. Я взял бекон и кофе. Настоящие. Словами не описать. Мы с Эафом только жевали и изумленно переглядывались. Кто-то взял яйца, блинчики, и никто не мог поверить в происходящее. Люди радостно галдели. Тут и там слышались шуточки. «А сценарий-то когда дадут?» И все смеялись. Снова и снова. Снаружи стояли огромные трейлеры обработки, где работали костюмеры. Туда нас и повели. Мы заходили с одного конца, выходили с другого, готовые к съемкам. Сначала нас раздевали догола и обыскивали. Затем поправляли тех, кто был уж слишком в стиле зоопарка. Давали старомодные рубашки, чтобы скрыть пирсинг на сосках, и шляпы, чтобы спрятать космы и дреды. Смывали краску с лиц. Тем, у кого ботинки не подходили для бега, давали новые. Команда работала профессионально. Размер определяли на глаз. Я вышел уже через 20 минут. Мне только закрасили светящуюся татуировку на горле. Вторая партия массовки прибыла в столовую, когда нас отправили на трибуны с рядами пластиковых стульев. Те находились рядом с воротами, а перед ними стояла пустая трибуна для выступлений, так что и смотреть было не на что, пока мы ждали остальных. Все вокруг суетились, но по большей части в зданиях, где находились важные коммуникации, мониторы и центральное аппаратное. Вокруг сновали бригады техников на маленьких тележках. Грузовики техобслуживания выкатывались из ворот и обратно, тестировали воздушные подушки съемочных рафтов, резко опуская их под мощный свист воздуходувок. Приземлялись они не сразу, не без причины. С помощью подушки рафты можно было чуть быстрее поднять повыше, а скорость в рамках масштабных съемок в один дубль — момент ключевой. Пара людей, сидевших рядом, строили из себя опытных статистов и называли рафты денежными лодками. Если среди них и правда были ветераны, советами они не делились. Да и помогли бы их советы, если площадка и история совершенно иные. Вторая группа массовки заканчивала рассаживаться. Закрывались трейлеры костюмеров. Все обсуждали сценарий, какие будут инопланетяне, но так как никто ни черта не знал ни о первом, ни о вторых, беседа завязалась оживленная. Из ворот выехали два грузовика, и из первого вышла группа членов гильдии актеров и сотрудники студии. Они обступили платформу, а потом на нее взошла представительница гильдии. «Симпатичная, малоренькая, одета будто только из зоопарка». Волосы в косах-дредах, с одной зататуированной рукой, другой чистой. Они просматривались сквозь прозрачные рукава. Я еле сдержал смех. У нее наверняка дом в пригороде имелся. «Ух!» — ухмыльнулся Иофет. «Вот, работенка, делать ничего не надо, но в деньгах». Так и было. Представителям гильдии никогда не приходилось пыхтеть ради выгодной сделки. «Какая еще комната переговоров?» «Элементарный экономический обмен. Вам, приматам на скамейках, черт знает на что понадобились деньги. Но будь у вас работа или хоть мизерный шанс эту работу получить, вы бы здесь не сидели, верно?» «Верно. Так что вот наши условия». Милашка объявила, что вместе с командой представителей она только что закончила осмотр площадки и построена та в соответствии со всеми требованиями контракта. Говоря это, она окинула нас мудрым взглядом, будто мы все были в одной лодке. И она проследила, чтобы никто тайком не пронес какого-нибудь дерьма. После чего зачитала нам требования со своего карманного дисплея. Мы много чего интересного узнали, но в целом говорила она про пэшки, убежище и оружие. Противоперсональные приборы, ППП, играли пришельцев. Было их тысяча единиц. Весили по 85 килограммов и бегали так же быстро, как среднестатистический здоровый мужчина. Они не имели реактивных снарядов, так что убить могли только догнав. Далее убежище. На площадке каждый десятый проход, будь то дверь или ворота, настоящий, и его можно открыть. Половина из них приведет в настоящую комнату, пригодную для обороны, а три четвертых этих комнат оборудованы приспособлениями, которые можно использовать в качестве оружия. Нам дадут полчаса перед съемкой, осмотреть площадку, обсудить ресурсы и стратегию выживания. Сама съемка продлится час. Общий выигрыш составлял 20 миллионов. Его поделят между выжившими. Бонус за уничтожение пэшек — 10 тысяч, выплачивается на месте операторами. Надо только предоставить тэг уничтоженного противника. Все наличные, с которыми выжившие добирались до турникета, они могли оставить себе. Вопросов к ним никаких не будет. Этакий художественный штрих. Хотите настоящих беспорядков на улицах — Вот вам грабеж среди инопланетной атаки. На тачке с прицепом подвезли стойку с кучей терминалов. Нас начали вызывать по рядам. Просили сдать документы и приложить большие пальцы к экрану, сдать отпечатки. Так что формально контракт мы подписали до его прочтения. Копии нам выдали уже после. Однако читать их никто не собирался, и да и мало кто вообще умел читать. Последний ряд едва успел вернуться на места, когда милашка заявила. «Отлично. Прочитали?» Замечательно. Последний шанс отказаться. Уйдете сейчас, и мы отзовем ваше согласие. Прошу заметить, что в той стороне собираются полицейские фургоны. Расторжение контракта после звонка — уголовное преступление. Наказание от десяти до 15 лет. Что ж, прозвенел звонок. Пора за работу. Мистер Мартини из студии сейчас расскажет вам про ППП. Желаю вам всем удачи. Мартини оказался настоящим студийным красавцем. Блестящая, словно натертая воском голова, модный зеленый комбинезон, сияющая улыбка и деловитый голос. так команда. ППП оснащены тепловизорами, стандартными наборами выявления инфракрасного излучения, а также слабыми вибродатчиками, но от них мало толку в зонах повышенной активности. Джордж, открывай грузовик. Масса у них примерно такая же, как и у крупных ребят среди вас, но они могут эффективно использовать свой вес в борьбе. Джордж открыл заднюю дверцу второго грузовика, и из него выпрыгнул большой веслоухий пёс. По рядам прокатился гул. «Вот так облегчение, верно?» «Да, огромный, но всё же пёс». Другой сотрудник студии подозвал животное ближе к нам и велел сесть. Пёс сирел, не шелохнувшись. Затем Джордж нажал на кнопку маленького приборчика у себя на поясе и отошёл от грузовика, а Мартини произнёс. «Сейчас он на ручном, ребята, так что оставайтесь на местах и не тратьте силы». И тут из грузовика выпрыгнул паук. Чуть больше размером человека на четвереньках, но с широко расставленными ногами. Коричневая шерстка, стоящая торчком, покрывала все тело, за исключением плоской передней части, где красовались глаза, и к которой крепились лапы. Она была блестяще черной. Существо двигалось украдкой, легко, словно танцор. «Скорость у него сейчас две трети от максимальной, а прыжок, который он сейчас совершит, — обычный режим атаки», — сказал мартине и существо метнулось к собаке, прыгнуло на нее метров с двух. Через клыки он впрыскивает паралитик, затем мощный растворитель, а после высасывает образовавшуюся жидкость. Передние лапы подняли собаку в воздух, и как только клыки вошли в плоть, то вздрогнула, Да так мощно, что точно сбило бы с ног крупного мужчину. Однако паук даже не дрогнул. Затем собака оцепенела и вся обвисла. Подрагивали только голова и лапы. Она весила килограммов 75. пять. Мартини не шутил. Весь свой вес эта штука использовала умело. Повисло гробовое молчание. Через два ряда от меня кто-то шумно сглотнул. «Кормление занимает около пяти минут. Цикл прерывается только если приблизиться к ним вплотную». Так что если заметите трапезничающего ППП, не стоит бестремумно их игнорировать. Тело собаки вздулось и замерло. Затем снова начало уменьшаться. ППП наклонял его то в одну, то в другую сторону, чтобы высосать все до последней капли. «У каждого есть по два тега. Два самых больших глаза спереди. Сорвете хотя бы один, и к вам вылетит съемочный рафт. Забросите тег на него, получите свой бонус. И последнее предостережение». «Видите его мобильную камеру». До того момента никто, кажется, и не замечал маленький антигравитационный блок размером с кулак поверх задней части брюшка. Тот вдруг начал выписывать круги по тельцу пешки. «Когда ППП переходит в режим атаки, камера начинает двигаться, искать ракурсы, так что кадров от лица пришельцев у нас будет в целом не так уж и много». У нее есть встроенная функция предотвращения столкновения, но если попадетесь к камере на пути, то может и вам влететь. Опасность не сказать, чтоб страшная, но мы считаем своим долгом вас предупредить». «Хватит!» — раздался крик. «Я сейчас заплачу!» Шутка немного разрядила напряжение. Люди зашептались, не сводя глаз со съежившейся собаки, а Мартини терпеливо выдержал паузу. Переговаривались мы испуганно, строго. Беседы не устраивали, скорее просто пересказывали друг другу то, что видели перед собой в попытках вынудить разум ухватиться за реальность, словно застебелись ядовитыми шипами. «Две трети скорости», — сказал Иав. «Да уж, надо было по три часа в день на беговой дорожке проводить, Иав. Последний год так точно. А я бегал на прошлой неделе. Да и ты в хорошей форме, Руф. Запала побольше моего». а «Вот же черт». «Ага». Собака, казалось, весила сейчас около 12 килограммов, вся во впадинах и складках, и наверняка, привяжимая ее лапами к шесту, она бы стала развиваться на ветру, как флаг. «Итак, народ, сейчас мы продемонстрируем его максимальную скорость. Джордж...» Паук бросил пса, развернулся, рванул обратно к грузовику и запрыгнул внутрь. Тишина просто звенела. Две тысячи пар глаз воспринимали скоростной рывок. Две тысячи мозгов обращались к ногам. «Ну как, сможешь?» Студийные технари тонко всё откалибровали, до самой грани между надеждой и ужасом. «Я смогу», — подумал я. «Но петлять? Вилять зигзагом целый час? Но нам дадут фуру, плюс есть укрытие». Для некоторых ответ был более очевиден. Пока мы стояли в очереди к транспорту, который доставил бы нас на полигон, Десятка в пять-шесть человек направились к полицейским и залезли в фургоны. Наш водитель, стоявший у его двери, сказал, «Не слышал, чтоб так много когда-то уходило». «Пощади мое сердце», — сказал парень передо мной. «Да ничего страшного, у них для такого еще сотни наготове». «Дополнительная массовка», — произнес я. «Чувак, я себя прям ненужным чувствую». На руки нам поставили печать с номером нашего транспорта. Четыре авто высадят нас на площадку через одни из четырех ворот. В какой-то момент нас подберут, и мы поедем уже к другим воротам. И если что-то бы приглянулось нам во время прогона, то после старта отыскивать все пришлось бы уже с другого угла. Мы начали толпиться, будто разом заспешили за каплей надежды, которую припрятали где-то рядом на всякий случай. Атмосфера прям-таки идеальная для надвигающегося Холокоста. Не находишь? Сразу за воротами мы повернули и въехали в большой неоновый служебный туннель, идущий по стене вокруг площадки. В голове крутилась одна мысль. Пушечное мясо из зоопарка. Весь фальшивый город в коробке сам по себе походил на зоопарк, только старого образца. Особий городской истории в клетках. И зоопарк этот только что нанял обитателей. Нам провели короткую, поспешную демонстрацию опасной среды обитания — Показали, как кормят других арендаторов. Мы — корм для зоопарка, выращиваемый в зоопарках ради аутентичного привкуса. И всю жизнь мы смотрели картины вроде той, что скоро начнется. Вот чем мы кормили свои мозги. Так что в некотором смысле мы были в долгу перед студиями. Карма, что тут скажешь. Нам надлежало приложить руку к созданию продукта. А может, подходящее слово тут — реинкарнация? но так подумать. Разве на что другое? Мы способны были? Быть уличным мясом — единственная работа, которая светит человеку, у которого лишь степень доктора по городским ужасам. И почему-то мне стало страшно до глубины души от этого ноющего чувства, что я на своем месте. Мы миновали несколько ворот, прежде чем остановились у нужных. Нас вывели наружу и выстроили перед дверью. Разрешалось открывать все, что попадалось на глаза. Двери, ворота, окна, но любое найденное укрытие можно было проверять только в течение 10 секунд, после чего следовало вернуться на улицу. За этим следили съемочные рафты, следующие за нами по пятам. Мы с Иафом переговорили и решили, что первым делом стоит изучить местность. Зачем закапываться в убежищах, которые вряд ли поймем, как искать от стартовых ворот? Разделимся, как только войдем, обследуем периметр минут пять, Затем пробежим к центру и вернемся вдоль противоположной стены к нашим воротам. Как только будем представлять примерный план улиц, начнем высматривать укрытия, но специально обыскивать кварталы тупики не станем. Будем держаться от них подальше. А когда нас обратно загонят в авто, то как бы соединим наши карты. Зазвучала сирена. Дверь ворот скользнула вверх. Мы выбежали в квартал с витринами магазинов и офисными зданиями, высотой в 10 и 12 этажей, в стиле середины 20 века. Машины громоздились у бордюров, теснились на полосах. На бегу мы оглянулись на закрывающиеся ворота. С нашей стороны на них наехал экран. Видео на нем ровно как элемент пазла встало в стену и добавило улице за спиной пару кварталов. Прям такие произведения искусства, ни одного стыка на виду. Даже с близкого расстояния понять, что перед тобой стена, можно было только по видео. В нем пэшки уже преследовали по тротуарам людей, а машины на дороге неслись и влетали друг в друга. И стена не обрывалась. Голографические проекции разравнивали шов на желтом небе. На первом же перекрестке Иав свернул налево, а я направо. Я читал, что в 80-х и 90-х города строили беспорядочно, без особой логики, но вряд ли так хаотично. Я пробежал меж зданий в 50 этажей из стекла и стали, похожих на два огромных зеркала. Пересек улицу и оказался в серо-бурых, заросших деревянных трущобах. Затем пронесся между парком развлечений и видеопляжем с прибоем и загорающими, прижатыми пауками к песку. Они брыкали ногами, а после мимо автомобильных стоянок, увешанных арками ярких пластиковых флажков. Сложно было понять, чем сменится очередной квартал. Подбегаешь к «Вроде бежал по главной дороге. Шесть полос, мелькают светофоры, и тут видишь справа парковку, переходящую в видеостадион, окруженный кучей авто. А слева — тридцатиметровый тупик, заставленный мусорными баками. Видеостены меня здорово пугали. Выглядели они охренеть, как реально. И я старался каждую запечатлеть в памяти. Двери я даже не проверял, пока бежал вдоль стены, а вот другие дергали все, что попадалось на глаза». Истребители поднялись выше, чтобы рафты могли парить на уровне крыш. Там, где исследовали найденное убежище, рафты вели обратный отсчет через мегафоны. Не сбавляя скорости, я отмечал все, что находили другие. Особенно припаркованные автомобили, к которым много кто подбегал. У каждой пятая отпертые двери. У половины из них имелись моторы и запас бензина на 5 минут. Но была проблема. Машины на дороге, беспилотные. С началом съемок они начнут создавать всякие аварии. В салонах у них сидели пластиковые люди с перекошенными от предсмертного крика лицами. Их сделали для крупных планов. Лица эти служили нам прогнозом дорожного движения на день. С другой стороны, давить ППП колесами вроде как единственный и безболезненный способ заработать лишнюю копейку. Я побежал прочь от стены, начал петлять по площадке, дергать двери, темп я не сбавлял, а обильный пот смазывал движение. Бежать по прямой оказалось сложно, так как оказалось, что видеостены покрывали часть улиц внутри съемочной площадки. Я дико расстроился. В спешке можно так потеряться, что уже и не найдешь край площадки. Но следующая пара находок меня приободрила. Первая — исправная машина на стоянке почты. Вторая — кинотеатр с лестницей, ведущей к работающей двери. Помещение за ней оказалось пустым, задвижки не было, но я мог подпереть ее изнутри. и третья, Лучшее из всех обнаружилась среди домов с лужайками и деревьями. За одной из дверей в подвал мне открылась лестница. Внизу была комната, а в ней всего один предмет, но какой? Цепная пила. Мне пришла мысль, что студия, похоже, прячет убежище за ненадежными дверьми. Такими, что загонят под землю или наоборот на высоту, где не будет вариантов для отступления. Когда рафты объявили, что прошло 25 минут, я уже вернулся на широту, на которой должны были находиться наши ворота. Рванул обратно, свернув налево на широкую улицу с бургерными, заправочными станциями, винными магазинами. Я старался держаться прямой, определить, насколько точно все запомнил. Если бы добрался до стены и до наших ворот было бы не больше пары кварталов, значит мог доверять созданному плану местности. Впереди, в гараже заправочной станции, я увидел перевернутую машину и торчащие из-под нее мужские ноги. Ноги забрыкались и замолотили по земле. Из-под машины вылез паук, волоча парня на спине, и в этот момент на улицу вынеслось авто на скорости под 80. Ушло в занос, перескочило через бордюр, протаранило бензоколонки и станция рванула в воздух. У меня яйца обратно в мошонку упасть не успели, как я осознал, что не услышал ни одного звука случившегося. Я был в двадцати метрах от встречи с видеоулицей. Я повернул назад, попробовал перейти на следующую. Снова видео. Третья попытка — то же самое. Я достиг периметра. Так быстро? Рафты начали призывать к возвращению. По правилам, мы должны были следовать за первым попавшимся рафтом с номером нашего транспорта. Я видел двух с моим, оба направлялись с разных сторон. То есть я искал наши ворота не на том конце.